Глава седьмая Как в воду смотрел. Из кафе его отвезли в избушку на окраине. Завели предметный разговор. Государство тебя бросило. Наплевать ему на тебя. А мы поможем. Для чего еще друзья нужны? Ведь мы же друзья, Миха. Тот уже по сценарию пьяненький кивнул. Друзья, детская... А кто же еще... На дальше. Ну и ты нам помочь должен. А это как? Удивился прапор. Когда дежурным заступаешь? А какой сегодня день? Среда. Вот в следующую среду заступаю. А чё Тот-то ему популярно и разъяснили, что по чем. Дескать, надо склад открыть хорошим людям. А те там немного пошарят. Тот было встал на Дыбе, но его быстренько успокоили. Откажешься, дескать, так и мы тебя быстренько зарежем и тут же отсюда съедем. По дороге позвоним серьезным людям в Ижевске. Остынуть не успеш, как жену твою и девчонок поставят на ножи. Так-то, брат? Миха еще чуток поплакал и сломался. А что было делать? Ему выделили относительно чистый носовой платок и перешли к делу. Сколько и каких столов на складе? Патроны к ним, есть ли гранатометы, отлично. Выстрелы к ним, совсем хорошо. Объяснили, что нужно сделать, попросили повторить, еще раз объяснили. Приказали звонить каждый вечер в восемь часов. Даже телефон для этого не пожалели, у прапора своего-то не было. Выплатили аванс, громадную в его понимании сумму. Высадили из машины в полукилометре от КПП. Еще раз напомнили о семье, проводили взглядом жалкую фигурку русского дурачка и уехали. Сломали, запугали, подкупили. Капитан достал из кармана то еще пачечку долларов. Полторы тысячи, все фальшивые. Так себе качество. Мэйден аул в горах. Времени до той среды оставалось меньше недели, а сделать предстояло много. Нам... И гестам юга.